Глава 3, часть 5. В конце ноября 1939 года Сталин совершил весьма крупную ошибку. Начал войну против Финляндии. Война завершилась блистательной победой Красной Армии. Никто в мире в таких снегах, на таком морозе, на практически непроходимой местности не штурмовал столь мощных укреплений. Такое было по силам только Красной Армии. Однако победа Финляндии была вторым звонком Гитлеру. Сталин подбирается к шведской руде. Красная армия по приказу Сталина прорвала финские укрепления и остановилась. Финляндия без укреплений беззащитна. В любой момент Сталин мог отдать приказ и наступление Красной армии могло возобновиться. С территории Финляндии можно было бомбить шведские рудники и железные дороги беспрепятственно. Помешать этому не смог бы никто. Один только захват Аландских островов, которые принадлежали Финляндии, позволял закрыть устье Ботнического залива, и это означало победоносное для Советского Союза завершение Второй мировой войны. И это не все. В оккупированной Гитлером Европе нет леса: лес Финляндии и Швеции. Возможное прекращение поставок леса через Балтику тянуло за собой множество следствий, и все отрицательные: лес это шпалы. Нет леса, нет строительства и восстановления железных дорог. Лес в огромных количествах требуется угольным шахтам. Нет леса, нет угля. Уже в мирное время ежегодная нехватка древесины в Германии составляла 6 миллионов тонн. Вместо древесины приходилось использовать картофельную ботву. Об этом свидетельствует сам фюрер. Застольные разговоры Гитлера, запись 5 июня 1942 года. «И это в мирное время» когда поставкам леса через Балтику никто не мешал. Стоило сталинским подводным лодкам ударить по немецким лесовозам, и Германия осталась бы без древесины. Не думаю, что картофельной ботвы хватило бы, чтобы эту нехватку восполнить. Да и не в каждом деле картофельная ботва может служить полноценной заменой древесине. Из ботвы можно делать бумагу низкого качества. Но нельзя делать шпалы. Нельзя ботвой крепить угольные шахты. Помимо прочего, Германия не имела никеля. Без никеля воевать нельзя, а никель в Финляндии. В начале 40 -го года, в ходе войны против Финляндии, Красная Армия захватила никелевые рудники в Петсама, а потом, весной 40 -го года, согласно мирному договору, вернула их обратно. Но теперь никель добывался совместным советско-финляндским акционерным обществом с участием советских инженеров и рабочих. Советское правительство настаивало на том, чтобы директором был советский человек. Никель из спецсама поступал и в Германию, и в Советский Союз. Но в любой момент поставки никеля могли быть прекращены. 104-я стрелковая дивизия генерал-майора Морозова, 42-й стрелковый корпус 14-й армии, стояла прямо у самых никелевых рудников. Представляю, какой зубовный скрежет стоял в подземных бункерах германских штабов.